евгения кретова когда проснется игоша серия шестая. благо дающая теплая ладонь купавы горячечный шепот я отдам тебе то что просишь ты мы люди мастеровые новое богатство заработаем а ты ее взгляд лихорадочно сверкал тот самый вечер тот самый миг И собственный голос, будто идущий со стороны и отовсюду. Тьма расступилась, приглашая посмотреть приготовленное для милиции представление. Вот она сама стоит, видит свои руки, наблюдает, как дрожат от страха пальцы. «Батюшка все равно бы решил замужество на свой лад, так что да, я готова отдать». Под синим потолком шатра старой варзы еще горит брошенное в сердцах слово. Ее милица, слово. Теперь она заметила, как по покрытым язвами губам старой Мары скользнула ухмылка. Купава повернулась к ней. Решили. Кристальная ясность момента. Она еще не умерла там, в яме, куда провалилась. Она еще жива здесь, получив второй шанс. Мысли собрались бликом на кончике иглы. Девушка отшатнулась и отрезала. Нет. У Купавы распахнулись глаза, дрогнули, будто от пощечины губы. Подруга побледнела от обиды. «Как нет? Ты же сама хотела! Вот только что сказывала!» «Хотела, да перехотела!» Милица сделала шаг назад, выходя из очерченного марой круга. «Пойдем, Купава! Дурная идея — просить счастья у той, кто ведает несчастье! Беду накликаем!» Она потянула онемевшую купаву за рукав. Мара задрожала от гнева, зарычала истошно и бросилась за ними. Милица схватила за руку купаву, толкнула перед собой и выкинула ее из шатра. Девушки едва успели выскочить, когда тот захлопал покровами, подобно обозлившейся птице. Минуя голодное пламя, милица прошептала. «Со своим пришли, со своим уходим». «Объяснись же!» Зарыдала Купава, вырываясь из цепких пальцев купеческой дочери. Рухнула на траву. Милиция ее подхватила, уводя подальше от тайных рядов. «Потом! Потом!» Они добежали до угла, выскочили на свет. Он струился с неба, старательно обходя тайные ряды. Там царила непроглядная тьма. Купава рыдала, ругала милицию, обещала той все беды земли за обман и напрасную надежду. А милица только повторяла, как им повезло, что все удалось. Да смеялась слезам Купавы. У самой границы шатра милица замедлила шаг и, подхватив что-то с земли, спрятала в кармане. Тупая головная боль сжимала виски, сверлила затылок, дышала с трудом. Купава резко выдохнула и со следующим вздохом проснулась, обнаружив себя в своей девической светелке рядом нянюшка ирина отирая заспанное лицо она улыбнулась воспитаннице всю ночь пока положив голову на колени нянюшки ирине ревела купава та поглаживала ее голову утешала все перемелится мука будет так с давних времен говорят нашептывала она пока купава рыдала подвывая от обиды и захлебываясь от горечи а старики пустяки не говорят так и запомни У болела голова и от слёз опухло лицо. Все плыло перед глазами, а обида все еще горела в сердце, застилала глаза. Пристав на локти, девушка отвернулась к стене. Даже нянешку видеть не хотелось. Та смотрела на нее с настороженным вниманием. «Милица прибегала, а тебе справлялась», — сказала, мягко коснувшись плеча воспитанницы. Та плечом, сбросив руку, зашипела. «Видеть ее не могу!» Ирина снисходительно усмехнулась. «Я вот что думаю. Может, и правильно сделала она. Может, от беды тебя отвела?» Купова вспылила, развернулась к нянюшке, полоснула ее злым взглядом. «Да какой такой беды? Сама же позвала! Сама же все вызнала! Ух, не прощу ее! Из-за нее с Дамиром ничего не сложится. Ирина поднялась, собрала со скамьи стёганное одеяло, убрала в сундук, вздохнула. Сложится, не сложится, а потом никто, кроме матери Мокаши, царицы судеб наших, не ведает. А просить об чём-то нежить, ну, не знаю, милая, дурная затея. Но об этом я тебе со вчерашнего дня говорю, как услыхала, про что вы с милицией сговариваетесь. У Купавы горели глаза, полыхали щеки. «Но ведь надежду дала! Надежду подарила!» Не унималась она. Ее аж подбрасывала от гнева, который она никак не могла сдержать. «А когда дошло до обряда, так и отвертелась! Ну не ехидно ли? Это она нарочно надо мной подшутила, поглумиться хотела!» В груди было жарко. Злые, несправедливые слова вырывались огненными глыбами, жгли все кругом. Ирина посмотрела строго. С осуждением одёрнула воспитанницу. «Да ты, девка, от любви не только ум потеряла, но и совесть!» Она махнула рукой и, резко поднявшись с кровати, вышла. А Купава осталась в светелке. Всю дорогу до Аркаима она ругала милицу, хоть та и улыбалась, даже пару раз пыталась обнять ее и твердила без устали, что справилась, что исправила что-то. окупаве даже ударить ее хотелось от обиды и горечи. Убежала, не простившись. Зло затаило. Бросилась к дому, а Ирина у ворот поджидала. Кинулась, только Купава переступила порог. Ладно ли? Купава отмахнулась от нее, оттолкнула. Ничего, не сговорились. В самый последний момент отказалась милиться. И нянюшка всплеснула руками, глазами засияла, обрадовалась. И радость ее еще больше разозлила Купаву. Замахнулась на нянюшку, сдвинула брови, возбежала в дом, заперлась в светелке, нянюшка едва к ней напросилась, всю ночь уговаривала. А уговоры не действовали на Купава. Только когда провалилась она в тяжелый, неспокойный сон, плотный от пережитых испытаний, очудилась ей, будто бежит она по лесу. А в нос — смрадное гнилостное дыхание, вонь. И ближе она, и страшнее от того еще снилось что видит она как покрытое тиной чудище утаскивает милицию в болотную трясину отобьется отчаянно кричит руки в кровь вздирает лишь бы выбраться а купава берет корягу тяжелую едва поднимает ее и бьет тварь по хребтине а потом охаживает по голове и бьет пока та не скроется под темной водой и образовавшееся озерцо мути не затянется ряской И будто на руках у нее при этом ребенок был. Девочка. И она боится за нее, больше, чем за себя боится. от того даже на землю отпустить не решается. Так и стоит посреди болота. В одной руке дубина, в другой — дитя. И чем дольше сидела она, тем больше воспоминаний беспокоило ее. Она высоко, на крепкой ветке дерева, а за ней лезут твари, и под деревом колышущееся море нечисти, и смрад такой, что внутренности наизнанку. Купава схватилась за ворот рубахи, подавляя рвотные позывы, прошлась по светелке вперед-назад. Замерла, а по коже мурашки. Почудилась ей, как нежить ее, недвижимую, рвет живьем. — Царина! — имя полыхнуло в памяти. Купава отшатнулась, селись вспомнить, кто носил это имя, почему так дорог, и почему воспоминание о нем так больно жалило. Купава металась по комнате, но, не выдержав муки, бросилась из дому. Едва не сбив Ирину с ног, торопливо извинилась и выбежала за ворота. Она вбежала на двор отца милиции. Слуги суетились, а из избы доносился бабе его и детский плач, Купава осторожно взошла на крыльцо. «А я отвержу вам уже битый час, что не можете!» Услышала она звонкий голос милиции. Войдя в дом, Купава вытянула шею и застыла за спинами мужиков. Пятеро или шестеро стояли они посреди горницы, а напротив них, отделённая крепким дубовым столом, стояла милиция. Брови сдвинуты, глаза молнии мечут. По правую сторону от нее, понурив голову и сутулившись, сидел отец ее, купец Ярославской гильдии Числав Ольгович. Он не спорил ни с дочерью, ни с гостями. Сидел молча и только качал головой. За его спиной, прислонившись спиной к стене и скрести в руки, стоял его приказчик, митрий Он тоже выглядел мрачно, но в какой-то степени воинственно, да тайком на милицию одобрительно поглядывал. Та, бросив взгляд за спину, откуда-то из-за приоткрытой двери доносился плач и стошный вой, рявкнула пацаненку Гордею. «Да успокой ты ее! Голосит, будто по покойнику!» И снова перевела тяжелый взгляд на гостей. Один из них, бывший в компании старшим, заговорил. «Милица, горе твое, мне понятно, но долг надобно отдавать». «Не то отец твой жизнь закончит в кандалах да в долговой яме!» У Купавы упало сердце. Она узнала голос говорившего. «Дамир! ее Дамир Евсеич! Тот, за которым она готова была жизнь забыть!» Говорил он мягко, но требовательно. Аж мороз по коже. Не ослушаться. Да только голос его на милицию не действовал. Подруга еще сильнее сомкнула брови, подбочинилась. «А ты меня судом до да кандалами не стращай. Сам знаешь, как старики говаривают. От сумы до да от тюрьмы не уйдешь. И еще вопрос, на чью сторону князь станет. Она прищурилась, подалась вперед, упершись кулаками в столешницу. «И коль уж у нас с тобой разговор такой душевный да откровенный, и доберемся мы до княжеского суда, то задам я князю вот такой вопрос». К примеру, как мог отец мой по доброй воле и свое добро проиграть, и добро товарищей, привезенное на ярмарку, да и мое преданное, оставленное матушкой? И вот при свидетелях спрошу я тебя, уж не снадобьем ли ты ведьмовским прибегнул, чтобы одурманить отца моего? — Уймись, девка! — рявкнул Дамир. — Отойди и дай мужам свое решить. Я за своим пришел. Милиция упрямо качнула головой. Ты еще проси, чтобы я помалкивала, пока ты наследство мое и сестры моей малолетней разграблять будешь. Нет уж, Дамир Евсеевич, своего я не упущу. И закон аркаимский на моей стороне. Что отца моего бери, Митрий покажет. Остальное тронешь, вором назову, понял ли? В своем праве стою, так и знай. Митрий тем временем оттолкнулся от стены, лениво в развалочку шагнул вперед. «И то, верно, хозяйка говорит, свидетелем буду на суде княжеском, что матушка вприданное ей золото оставила, и серебро, и каменья, потому не мог Чеслав Ольгович добро чужое на кон поставить, потому как знал, что не его оно». «Он сказал, ставлю все!» рявкнул Дамир, глядя на отца милицы. Тот сжался, отвел взгляд. «Бесчастье падет на твою голову! Числав заговорил тихо, путано. «Я и в самом деле, Дамир Евсеевич, не припомню, что вы на кон товары товарищей своих ставил. Помню, как за стол садились. Как друзья твои...» Он кивнул на мужиков за спиной молодого купца. «Кваса хмельного мне подливали. Да отказывался я. Всего раз пригубил». «И вот с того времени...» И не помню ничего. Как очнулся, ты сказал, что поставил все, что на склад завезено. И здесь, и дома, а еще домство и скарб и пожитки. Он тяжело поднялся. Понимаю, что мое слово супротив твоего пойдет. Да я готов пытание пройти, коли князь велит. Так что, права, дочь моя милиция, что моего на складе. — Забирай. Подтверждаю проигрыш. Остального не тронь, пока суд княжеский не свершится. Дамир, чертыхаясь и проклиная дом Числава, выскочил на крыльцо. В гневе полоснул Купаву взглядом, но, будто не признав, скатился с высокого крыльца. Выбежал за ворота. А Купава стояла, прижав руки к груди, не в силах вздохнуть. — Он ли это? или нечисть какая его телом завладела как говорил как смотрел неужто и вправду опоил милиция заметила ее подошла что любуешься своим ненаглядным спросила мрачно скрестила руки на груди купава перевела на нее взгляд в круглых будто блюдцах глазах застыла догадка «Так это Дамир отца твоего обыграл?» Выдохнула. Грудь пробила насквозь, в голове помутилась. Она схватилась за стену, отвернулась. милиция кивнула. «Как видишь, с утра пожаловал, только расцвело за выигрышем своим». «Неужто правда опоил?» Спросила Купава. Дмитрий подошел к милице, встал за ее плечом. Вернее всего, отец твой, Игнат Саватевич, сказывал Давича, что Дамир не рассчитался с ним за серебро. Жаловался, будто товарищи его от него отвернулись, да товар отказались давать для ярмарки Аркаимской. И будто бы денег у него совсем нет. Дмитрий посмотрел на Купаву с мрачным участием. Он от того и отворот дал ему поворот, чтоб к тебе не хаживал что слава о нем дурная идет. Купава отшатнулась, прикрыла рот ладошкой, будто боясь, что сердце выскочит из груди. Как птичка билась, оно не находя себе места. «Да как же это?» — шептала. «Он же слова говорил, в любви признавался, сказывал, что меня с ног до головы в шелка оденет, ничего не пожалеет». Она ахнула и подняла взгляд на милицу. Так вот, о каком богатстве он говорил. Она тихо взвыла, будто подбитая горлица, сползла по стене и закрыла лицо руками. Плечи содрогались от рыданий. Купава не могла сделать и вздоха, хватала ртом, ставший тугим и тяжелым воздух, и медленно умирала. И не было конца этой пытки. Милица подняла ее, стряхнула, и под руки завела в дом. Полно тебе! «Не стоит он твоих слез, милая!» Усадила за стол, а Митрий поднес кружку с водой. Купава отмахивалась рукой, заваливалась на бок, покраснела и принялась хохотать. Милица нахмурилась. «Кабы не померла!» Взяв из рук Митрия кружку, набрала в рот воды и прыснула на подругу. Та взвизгнула. Отвела в сторону руку с кружкой. Митрий едва успел подхватить ее, ударила по щекам. Числав Ольгович молчал, только головой качал. Купава, наконец, шумно вздохнула, задышала рвана. Тяжело. «Он же руки мои целовал, в дом к себе звал!» Она неистово качала головой, прозревая. Сотни мелких деталей, на которые она, будто мороком ослеплённая, прежде не обращала внимания. Жадный взгляд на отцовские закрома с серебром и каменьями, Допрос, что в преданное за ней пойдет. Жадные губы ласкавшие так, что путались мысли. Но не она была нужна ему, а батюшкина наследство. Она плакала от разочарования, а подруга, совсем так же, как недавно нянюшка Ирина, успокаивала ее. Смотрела с тревогой. Чеслав Ольгович поднялся из-за стола, сгреб в охапку шапку. Доброе дело ты придумал нынче ночью, Дмитрий. Про наследство милиции до да агаты хорошо придумал. Да нас с милицией надоумил. Милиция знамодела, молодец. Выстояла. Да теперь мне слово пора держать. Пора князю о споре с Дамиром сказать. Пусть он рассудит. Дмитрий засобирался с ним. Милиция? Купава видела это. Тоже хотела бы отправиться на княжеский двор. Только Купава ее останавливала. О Купаве больше другого поговорить надо было. «Мне сны снятся», — прошептала она, хватаясь за руки подруги и усаживая рядом, когда остались они вдвоем. «Будто от нечисти убегаю я. И ты со мной. И дочь у меня, Зарина». Она пристально всматривалась в лицо подруги. Читала, как-то побледнела, как затуманился взгляд и сбилось дыхание. «Молчишь?» Милиция перевела дыхание. Нахмурилась. То сны. Мне ли их расшифровывать? Этим, вон, кухарки балуются». Подруга улыбнулась, окончательно вернув себе самообладание. «А я в том не мастерица». Купава растерялась. «Сны только. И никакой правды за ними не стоит. Откуда же мне знать? Говорю же, на снах не гадаю. Да и тебе не советую. Что приснилось, то во сне и осталось. Что привиделось, то развеялось и нет его, как утреннего тумана в полдень». Купава вспомнила огненный терем. ерила и Марену на крыльце. Недоверчиво уставилась на подругу. «И полудницы с ночницей тоже не было, так выходит?» Милица всплеснула руками. «Да откуда же? С ними, коли встретишься, беда будет». «И Мария на совет не давала, и нить подлярка Аркаима искать не велела». Милица поднялась, прошлась вдоль комнаты. «Что ты хочешь от меня? Сама ведаешь, нет дороги для смертного в мир богов». А мы с тобой живы здорово разговариваем. А значит, что не было никакого терема, никакого совета, как от Мар избавиться». Она осеклась и замерла. Купава проговорила медленно, наблюдая за ней. «Я про Мар ничего не сказывала». Милиция вернулась, села рядом. «Не знаю, что сказать тебе. Что помнишь, что твое». Значит, так царица мокаш повелела. А было то или не было, уже не моя забота. Все прошло. Купава кивнула. Мне к батюшке надобно, взмолилась милица. Князю, пойдешь ли со мной? Из комнаты выглянула кухарка да кука. вытерла платком припухшие от слез щеки. Ушел ли? Ясно, что Продамира спрашивает. Милица кивнула. Ушел. Батюшка к князю отправился, и я за ним следом. Она собралась, поправила лентой и вышла на крыльцо. Купава смотрела на докуку. «А Павла Ждановна где?» — спросила. Дакука испуганно зыркнула на нее и отвела взгляд, суетливо спряталась за дверью. Купава добралась до нее в два шага. дернула ручку на себя. «Дакука, не смей от меня убегать!» «Вижу, ты помнишь то же, что и я. Сказывай, была Павла?» Схватила ее за лямки сарафана. Кухарка ударила ее по рукам, высвободилась и деловито отряхнула передник. «Никакой Павлы Ждановны я не знаю. Еще не хватало мне эту ящерку знать». Купава вспомнила, как милиция заверяла, что на Сухой горе малахитницы нет. «Знаю я, что она в другом месте», — сказала тогда подруга. Купава не придала её словам значения. А получалось-то, что в них вся правда. Милица точно знала, что в логове Малахитницы хозяйки нет, потому что она была в ее доме. «Так вот оно что!» — протянула. «Вот почему милица в моем сне будто старуха столетняя выглядит!» Кухарка сурово на нее глянула. «О том не мне судить!» А языком трепать мне некогда. У меня, вон, дитё не кормлено». Она кивнула на притихшую на скамье младшую сестру милицы Аглаю, и заторопилась на кухню. Но купава схватила ее за рукав, остановила. «Так тоже помнишь? Ты была там?» Кухарка насупилась. «Да где там-то?» Она высвободила руку. «Ничего не понимаю, что ты там лопочешь». И ушла в кухню. Захлопнула за собой дверь. Купава так и осталась стоять в одиночестве. Воспоминания роились в голове. Богумир. Свадьба. Счастье, которое теплилось в груди. Она с удивлением обнаружила, что в памяти ее всплывают все подробнее события, от которых открещивались и милиция, и докука. «А ты-то тоже ничего не помнишь?» — спросила у Аглаи. Та пожала плечами. У меня нормальные сны. Нынче снилось, как я к тетке в скит отправилась, а она меня варениками кормила. С картошкой. Милица торопилась на княжеский двор. Иной раз смыкалась с толпой, проталкивалась. Пугалась громкого спора, доносившегося от терема Олега. В голове звучало хриплое. «Что правда, то защита. Не веришь, смолчи». «А поверив, кричи!» Хриплый голос путался собственным страхом, обрастал им и пускал корни. «Что, если ничего не выйдет? Что, если князь не поверит?» Расталкивая зевак, она выбралась на открытое место и встала рядом с отцом. «Я дочь Числава-купца. На мое наследство умершей матушки зарится Дамир Евсеич. Князь Олег стоял на высоком крыльце. Рубаха с золотой тесьмой, волосы, собраны ободом с драгоценными каменьями, руки натруженные, приученную к труду. Взгляд суровый. Взглянув на милицию, загнул бровь. «А что? Велико ли наследство?» «Немаленько». Милиция расправила плечи. «Дом деда с бабкой в Ярославле у Центральной площади и лавка с товарами. Сто шапок серебра, два сапога золота. И сестрица моей, Аглая, имущество осталось. Она малолетняя, сама за себя говорить по закону не умеет. А потому я за нее говорю. Обокрасть, Дамир Евсеевич нас задумал. Прям-таки и обокрасть. Князь усмехнулся. Может, отец твой кваса хмельного перебрал, да позабыл про долг отеческий и товарищеский. Он прищурился, смотрел на милицию с лукавым одобрением, подначивал на спор, провоцировал. Милица перекинула косу за спину. Слова, которым научил ее приказчик Дмитрий ночью, когда она вернулась из тайных рядов и пришла на их с отцом совет, так и лились. Она ясно видела, что подметил Митрий. И благодарность ее, что не оставил отца, не предал, росла. «А коли так?» — отозвалась звонким голосом. «То чего же тогда, Дамир Евсеич?» «Не остановил его!» «Гоже ли с пьяным в кости играть, ежели ты добрый человек и злого не мыслишь?» «И то правда», — заулыбался князь. Кивнул Дамиру, стоявшему тут же, подле отца и милиции. «Видишь, девица, об чем винит тебя?» Дамир полоснул ярко-синим взглядом, пробормотал. «Слышу. А скажешь, чего на это?» Скажу, что на мужике не написано. Пьян он в стельку, а ли соображает чего. Никто его за рукав не тянул все добро на кон ставить. Князь перевел взгляд на Числава. А ты чего молчишь? Пьян был, говоришь? Помнишь хоть чего? Чеслава пустил голову, отрицательно качнул головой. Князь помрачнел. Каждый голову сам несет, строго сказал. У милиции упало сердце. Князь собрался вынести приговор. Ее сердце сжалось и замерло от того, что должна сказать она. «Пусть вода их рассудит!» Выпалила и затаилась. Толпа подхватила ее слова. Все, как и предсказывал Митрий. «Водой пытать!» — кричали горожане. Князь смотрел на Числава. «Что скажешь?» «Согласен ли ты на испытание?» Чеслав кивнул. «Согласен. Коли не прав я, так лучше умру. Но одного прошу, князь, долю дочерей моих милицы до Аглая сохрани, при себе дочерей оставь. А я уж, как мокош порешила, так и сделаю». Князь перевел взгляд на Дамира. «А ты?» «Принимаешь вызов?» Коле слову моему, не веришь?» Начал Дамир с обидой в голосе. Князь остановил его. «Тут вопрос веры. То верно говоришь. Но еще и долго отцовского. Вон, горожане Чеслава давно знают. В пьянстве буйном не замечен. Присягнули за него. Приказчик его, Митрий, за него свидетельствует. Дочь тоже долю свою выделить просит. И против всего этого — твое слово. И по всему выходит, что кто-то из вас врет. Или ты, заверяя меня, будто Числав трезв был и проигрался по доброй воле. Или врет купец Чеслав, утверждая, будто ты его опоил. Вот и выходит, что слово против слова выставлено. А потому голос милиции пытать водой, «Видится справедливым. Так что, готов ты?» Дамир мрачно посмотрел на милицу. Скривился. «А чего ж не попытать судьбу? Изволь, князь!» У милицы упало сердце. Она-то надеялась, что Дамир отступит, не согласится на пытку. Она схватила за руку отца за миг до того, как дружинники князя оттеснили ее от него. Повели к реке. А враг, со стороны Боровьего леса, широкий и неглубокий, с гладкой, будто шелка водой, за Аркаимом сужался, собирая воды в гремучий и черный поток. Там и стояли прилаженные для сбора воды на случай пожара до княжеского суда журавли. Гибкую стрелу горожане уже тянули к берегу. Подростки тащили веревки. Князь осмотрел каждую, проверил надежность. Кто первым испытание проходить будет? Сами между собой решите, или жеребий тянем. Жребий! Прежде отца сказал Дамир. Князь кивнул, сорвал две одинаковые травинки, показал горожанам. У всех на глазах разорвал одну травинку пополам и передал парнишке из городских. «Знаешь, что делать?» У того глаза на лоб полезли, загорелся взгляд. Но тут же парнишка выпрямился, глянул важно. — Знаю. — Ну, тогда тебе и доверимся. Князь посторонился. Парнишка выступил вперед с зажатыми в кулаке травинками. Князь подсказал ему. — Сперва скажи, какая травинка за что говорит. Парнишка кивнул, горкнул. — Кто короткую вытянет, тот вторым ныряет. — Добро! — загомонили мужики. Чеслав, не глядя на соперника, вытянул длинную травинку. Ему нырять первым. Милица бросилась к нему на шею. «Батюшка!» Чеслав обнял ее, поцеловал в висок. «Коли что, не поминай лихом. Обоглая позаботься». Оторвался от нее, стянул шапку, бросил на берегу. Кушак и кафтан оставил рядом. Снял сапоги. Покосился на Дамира. Тот тоже снял одежду и подошел к краю обрыва. Отвернулся от Чеслава. Князь поднял вверх руку, призывая к тишине горожан. Обратился к реке. «Боги речные, духи водяные, рассудите спор Чеслава с купцом Дамиром. Пусть тот, кого знаете правым, выплывет с вашим даром». Он прислушался, будто ожидая понять, услышан ли он. Отойдя от обрыва, кивнул дружинникам. Отцами лица обвязали веревкой вокруг талии, привязали к стреле журавля, к ногам закрепили камень и толкнули к обрыву. Числав падал, широко раскинув руки, будто собираясь обнять реку, и скрылся в черных волнах, едва коснувшись их. У милиции замерло сердце. Она стояла, прижав руки к груди, не дотирала слезы, что текли по щекам, вглядывалась в бурлящую пену. Река гудела, билась о каменистый берег батюшка не показывался милица замерла воды были темные по весеннему холодные беспросветные и ей казалось что это ее сковала и не отпускает ледяная вода что тянет ко дну не выбраться не продохнуть совсем как тогда она всхлипнула покачнулась и упала бы если бы ее не подхватил митрий не время милица прошептал На тебя весь Аркаим смотрит. И в самом деле, на нее обращены сотни глаз. Так ли вера в слова отца крепка в ней? Что станет делать, если Чеслав не выплывет? Мокаш, всевластная, прошептала девушка, обращаясь к реке. Прости меня, не карай отца, не оставляя Глаю сиротой. Там, на дне черной неспокойной реки, купец Чеслав, затаив дыхание, тянулся к поверхности. Камень больно тяжел, будто свинцом налился. Не отпускал. Сил почти не осталось. Вода стала плотнее, тяжелее, прижимала ко дну, застилала свет. Тот струился растрепанной веревкой, но становился все призрачнее. Уже не ухватишься за него. Не поднимешься. Рядом струилась черная после зимы водная трава. Скользила, гладила по щекам, лупила по ногам. В ней, у самых ног, Числав заметил, что-то искрится. Наклонился, поднял. И вода забурлила кругом, захватила водоворотом и выбросила на берег. Числав откашлялся, хрипел от жара. Из ледяной воды весенний воздух кипятком обернулся. Перевернувшись на спину, смотрел в высокое небо щурился на солнце, все еще не веря, что река отпустила его. К нему подбежала милиция, припала к груди, обняла. Дмитрий сбросил с плеч кафтан, отдал купцу, чтобы согрелся. Князь подошел, раздвинул толпу. «Ну что, достал?» Чеслав с помощью дочери Дмитрия поднялся на ноги, разжал ладонь. На ней сверкала золотая пуговица. «А мы не обыскали его! То пуговица с его кафтана!» — крикнул кто-то. Князь покачал головой. «Э, нет! Эту пуговицу я знаю, только не ведаю, как она сюда попала!» Он повернулся к горожанам, поднял над головой речной дар и крикнул. «Я знаю эту пуговицу!» «Она с моего кафтана! Того самого, что одет был на мне в день свадьбы с Чернавой!» Толпа замерла, даже дышать перестала. Князь с улыбкой рассматривал пуговицу. «Слово свое даю княжеское! Моя пуговица! Надо же!» Он посмотрел на Числава, хлопнул его по плечу, гаркнул кому-то в толпе. «Брашки несите купцу, не то заболеет!» И быстрым шагом направился к Дамиру. Тот стоял в стороне, понуро опустив голову. Показал ему пуговицу. Чеслав с даром вернулся». «Вижу. Твой черед нырять!» Дамир отвернулся, поморщился. «Не стану я, чего уж. У меня дорогих подношений в карманах не водится». Князь нахмурился. «В своем ли ты уме? Слову моему не верить. Я ведь и в терем могу послать, да кафтан тот велеть принести». Он мрачнел с каждым словом. «А ли трусишь ты и от испытания отказываешься?» «Отказываюсь». Дамир вскинул голову. «Отвязывай меня. Присуждай победу Чеславу». Он махнул головой, Встал в полоборота, будто боясь встретиться взглядом с князем. Тот покачал головой. «Э, нет, так дело не пойдет. Ты, получается, оклеветал его, обворовать задумала поив Он подбоченился. Повинуясь его взгляду и голосу, дружинники приблизились к нему и взяли Дамира в кольцо. «Не хотел я того. Он сам подставился». Хвастал больно много, какого добра у него в амбарах в избытке, что и друзья-товарищи его доверились ему в торговле, отжав свои товары. И шелка, и приправы-специи, и драгоценные каменья, и соболя. Он снова махнул рукой, с горечью сплюнул себе под ноги. «Значит, слушай, Аркаим, слушай, купец Дамир Евсеевич, мой суд. За злодейство твое...» Повелеваю из города немедленно вон идти. И более в него не возвращаться. Ни по делу, ни по зову, ни на ярмарку. Чтобы и духу твоего тут не было. Понял ли?» Дамир кивнул, еще ниже голову уронил на грудь. «А чтобы впредь неповадно было...» то отдашь Чеславу то, что на ярмарку привез. Пусть он и торгует. Народ за спиной рассмеялся. «Да нечем Дамиру торговать!» — веселились мужики, довольные развлечением. «Он кругом должен! И за хлеб, и за ночлег! Поговаривают, что и в своем городе задолжал гильдии!» Князь в удивлении смотрел на Дамира. «Так вот оно что!» «Может, назначить тебе наказание за обман под присягой? Присудить тебе работы у Чеслава, а?» Числав откашлялся, горожане пропустили его к князю. Купец, уже нарядившись в своей одежды посмотрел на Дамира. «Не нужен мне такой работник. Я лучше Митрия за честную службу награжу». «И то правда», — князь согласно кивнул. Ступай, Дамир. «Да забудь в Аркаим дорогу!» Он развернулся и направился к городу, прикрикнул. «Ну, полно зубоскались! По домам идите!» Народ уходил с берега. Князь шел под руку с Числавом. «А что, не желаешь в Аркаиме остаться? Земля у нас богатая, торговые пути добрые, честных купцов нам надобно. Ты прости, Числав Ольгович, «Да только долю дочерей твоих я велю выделить от греха подальше». Он усмехнулся. «А еще лучше дочь твою старшую, Милицу, во главе артели поставлю. Больно мне понравилось, как она на суде не побоялась выступить за тебя, да на истязание водой подбить. Верит в тебя, Чеслав. Он с удовольствием посмотрел на Милицу. Та шла за ними но не заметила ни взгляда князя, ни слов его, смотрела куда-то наверх, на городские стены. Там, закутанная в платок, подрагивала девица. Купава смотрела на одиноко стоящего мужчину, замершего у самой круче, видела растрепанные темные волосы, понурые плечи. В груди выл и метался ветер, стонал и ухал, выстужая любовь выметая ее отголоски и посыпая пеплом. Степные птицы кричали в ней, рвали безжалостно. Рядом оказалась милиция. «Пойдем», — позвала за собой. «Не стоит он того. Он от испытаний отказался. Князь батюшке моему победу присудил. а Адамира изгнала из города». Она потянула назад, от края городской стены. «Как я могла так ошибаться?» пробормотала Купава. «Я ведь ради него!» Она резко обернулась, посмотрела на милицу, В глазах огонь, обида. «Это же все было, да? И болотные твари, и марок кладбищенские, и вурдалаки, и Егоши. И три ночи, которые надо было выставить, чтобы спасти мою дочь». Она подалась вперед, с силой схватила подругу за плечи, встряхнула. «Говори же, мне надо знать, что не с ума сошла я!» Было ли это в самом деле? Или ей тоже приснилось? Можно было бы гадать, если бы не ссадины на ногах, не перепачканные смолой руки да переломанные ногти. Если бы платье, что лежит в ее комнате в углу, не воняло тиной, гарью и гнилой плотью. Если бы подол на нем не был искромсан когтями болотной твари. Она кивнула. Правда. С говором со старой Марой мы пробудили Егошу. И сами того не ведая, подарили ей жизнь твоей нерожденной дочери. И пока мокаш плела ее судьбу, Мара хотела выкрасть её, испить ее жизнь до дна и вернуться в мир живых, получив новую жизнь. А с ней орды нежити, что таятся сейчас в Междумирье. Она не стала рассказывать, как ей удалось оборвать череду несчастий, какой ценой. Ее спина до сих пор содрогалась от жара и иной раз казалось, что щёки всё ещё лижут языки адского огня. Как долго ей жить с этим и от того просыпаться? «Где моя дочь?» Милица, прогоняет от себя дурноту, пожала плечами. Еще не родилась. Купава знала, что должна сделать. Но сделать задуманное оказалось сложнее, чем думалось. Богумир Получив отворот-поворот, больше на пороге не появлялся. Купава сперва решила, что так тому и быть. Занялась рукоделием, все больше времени стала в мастерской проводить. Ее огненное письмо стало сложнее и вдумчивей. Цветочный растительный орнамент тончайшим кружевым стелился, собираясь в затейливые тончайшие работы колты и гривны. Отец помалкивал, под руку не лез, только с опаской поглядывал за дочерью. Не лезла с расспросами и матушка, все больше беспокойно вздыхая в сторонке или на пороге мастерской. Нянюшка Ирина помнила, как злилась воспитанница, когда уговор с милицией разрушился, и как еще сильнее рыдала после изгнания Дамира, а потому тоже помалкивала. Не бередила свежую рану. Вот так в молчании и тишине прошла неделя. За ней другая. Купава будто затаилась. Смех из глаз пропал. Но и тоска растаяла. Осталась немая решимость и воля, и все чаще в изделиях проявлялись тревожные хитросплетения узора не то лапы чудовищ, не то огненное пламя. Купава смотрела на изделие, откладывала и продавать не разрешала. Красивая работа, отмечал отец, тонкая. Купава отмалчивалась, а под руками ее расцветали диковинными узорами цветы. А еще через пару вечеров пришел багумир. Купава слышала его голос во дворе. Не вышло. Только огненное кружево стало плотнее и резче узор. Девушка хмурилась, храня в памяти тепло дочери, которой у нее теперь нет. Здравствуй, купава! Богумир все-таки зашел. Руку положил на стойку двери, голову к плечу склонил, разглядывая профиль девушки. Та покосилась на него, кивнула. «Загадала. Если о Дамире заговорит, прогонит». Богумир прошел внутрь, остановился у станка. Но смотрел не на Купаву, а на ее работу, изящные броши и колты. Березы бы добавить», — сообщил рассеянно. «Да где ж...» Вспылила, развернулась к нему, руками всплеснула, а взглядом жалят. Богумиру аж жарко стало. Пот по спине заструился. Но положил на стол холщовый мешочек. Купава смолкла. Посмотрела гневно. «Это что?» «Так открой да посмотри». Богумир пожал плечами. Купава догадалась, что внутри, а потому медлила. Больно похоже, это было на подкуп. Юноша догадался. «Не так. Это доля моя к твоей работе. Продашь? Заберу свою долю. С Игнатом договорился так. «Коля, ты за дело возьмешься, конечно». Он медленно выдохнул, перевел дыхание. Мечтательно прищурился. «Что скажешь?» «Сперва взгляну, что за камни принес. Может, негодные для дела?» Бугумир фыркнул, отошел к наковальне, за которой обычно батюшка работал. Купава взяла мешочек, проверила на вес. Тяжёлый потянула за веревочку и высыпала на ладонь содержимое. Ахнула. Крупные агаты, которых она не видывала прежде, с хрупким узором, будто морозом схваченный лес. А за ним малахит цвета зеленого мха, искристая яшма и бирюза, молодая, яркая. Богумир наблюдал за ней. «Что скажешь? Хороши для дела мои камни «Хороши». Купава сыпала камни в мешочек. Один, впрочем, оставила на ладони. Прозрачный, будто слеза мавки изумруд, размером с крупной желудь. «А этот, пуще остальных, хорош». Богумир хлопнул в ладоши. «Значит, за работу возьмёшься?» Купава кивнула. «Вот и славно». Он подошел к столику с украшениями, взял в руки заготовку. Сказочный цветок-самоцвет с изящными и округлыми лепестками. Багумир протянул его Купаве. «Этот можешь на душку посадить, колечко сделать». Купава взяла из его рук работу. Кончики пальцев будто палила, будто вспомнила она, как таяла в этих руках. В той жизни, которая сломала ее. Покачала головой. «Не выйдет, больно хрупкая». Да и не носит так никто. «А ты сделай», — Богомир широко улыбнулся. «Есть идея, кому такое колечко подарить». Купава поймала себя на мысли. Ей стало неприятно, что он так быстро забыл о ней. «Значит, не так сильно и любил, раз отступился и нашел замену». «А колечко она сделает», — решила. Разозлилась, весь вечер из мастерской не выходила. И дужку припаяла, и серебряной россыпью цветок украсила, будто росой, и капельку из серебра в центре цветка поставила. Начистила, приготовила на утро отдать. Отец с матушкой не подходили, только с утра суетились. До мастерской отец запер, велел Купаве отдохнуть один денёк, к подружкам в гости сходить. А матушка все ленты на ней поправляла, на дорогу поглядывала. «Случилось чего?» Купава переводила недоверчивый взгляд то на отца, то на мать. Те отнекивались, пока на дворе шум не поднялся, топот, пыль, гомон. Ирина подскочила к окну. Та взглянула на мать. Та Купаву вытолкнула из горницы. «Уборный день, жемчужный!» — велела. «Да сарафан смени, Ирина, помоги ей!» Рявкнула и заторопилась встречать гостей. Купава так и медлила на верхней ступеньке, пока не поняла. Сваты в дом явились. «Иди, иди!» — торопила ее Ирина. «Кто там?» Купава изворачивалась, а сердце билось с тоской. Не нужна сейчас ей свадьба. На душе гадко, пеплом все покрылось. На сердце скребётся. Нянюшка, несмотря на свой преклонный возраст, ловко впихнула ее в комнату, сама юркнула следом, С собой дверь загородила. «Нянюшка!» — Купава взмолилась, «Не время сейчас!» Та только отмахнулась, заперла за собой дверь, ключ в карман спрятала, на сундук кивнула. «Сбираемся, как матушка Марфа Егоровна велела, и слушать ничего не стану, Купава!» Девушка позволила себя умыть, вплести в косу жемчужные ленты, надеть шитый серебром сарафан с душегреей, подвязать кокошник. В дверь постучали. Ирина засуетилась, заворчала, собирая разбросанные вещи. Вот же, ни минуточки нет покоя. Заставила Купаву подняться, улыбнулась. Хороша! Ох, хороша! В дверь поскреблись еще раз. Ирина подбежала, отперла и отпрянула. Ахнула. Нельзя тебе. Но тот, кто пришел, отодвинул ее в сторону. Бережно и настойчиво. С Купавой поговорить надобно. Ирина всплеснула руками, перевела взгляд на бледную воспитанницу. Иди, Ирина, попросила та. Ирина смерила юношу мрачным взглядом. Сообщила: Я за дверью стоять буду. Вниз спускайся, слышишь? Купава кивнула, отвернулась к окну. Сердце перепугано билось, неужто свершилось. Гость дождался, пока дверь затворится за нянюшкой, откашлялся. «Купава, коли скажешь, чтобы уходил, уйду и сватов заберу, ничего не будет». И замолчал. А Купава не решалась повернуться к нему, посмотреть в глаза. Сердце, приняв новость, чуть успокоилось, хоть и ворочалось в груди тревожно и опасливо. «Молчишь» голос гостя сел и дрогнул Юноша пошевелился собрался уйти мне сон снился заговорила купава поймав себя на мысли ей не хотелось чтобы он уходил страшный неспокойный в нем все пошло кувырком я лишилась всего чем дорожу дома друзей сделала больно матушке с батюшкой но в том сне Я любила. Она развернулась к гостю. Любила больше жизни. Гость опустила взгляд. В глазах занозой засела тоска. Ясно. Выдохнул, развел руками. Знаю, что не люб тебе. Купава шагнула к нему. Ты знаешь, любила я того, кто оказался трусом и лжецом. И горько мне что не заметила, не разглядела того, что видели все. Взяла за руку. «Не знаю, смогу ли любить тебя так же, как в своем сне, но буду тебе верной женой, Богумир». Она с удивлением наблюдала, как радость расцвела на только что сером и безжизненном лице, как загорелись глаза, как в них отразилась она сама. И тепло в груди стало. Будто путник одинокий, села она погреться в холодный день у жаркого костра. Богумир обнял ее. Его губы коснулись ее дыхания. Замерли. «Любить тебя буду так, что никто иной, кроме меня, в твоих мыслях не останется. Самое счастливое сделаю на всем белом свете», — пообещал. Купава знала. Богумир правду говорит. Верит в нее, как в самого себя верит. Она слышала, как бьется в его груди сердце, как пламя терзает и мучит его, и вместе с тем ликует. Мягкие призывные губы ласкали ее, а она прислушивалась к загнанному и запутанному сердцу и ловила тот самый огонек, что помнила из собственных снов. Он расправлял плечи, искрился, и заполнял ее всю а если все повторится ужаснулась вспомнив скорую кончину богумира из своего сна пару месяцев пройдет когда отправится он в поход и уж не вернется из него но купала тут же отбросила горькую догадку решив что она с мужем поедет и в большой аркаим и дань собирать одного никуда не отпустит клубок что завязался в груди когда в доме появились сваты, медленно распустился. Купава расслабилась и ответила на поцелуй. И жили они долго и счастливо. Милица дочитала сказку из старой тяжелой книги, захлопнула ее. Она сидела у окна, рядом догорала свеча. Младшая сестра подрёмывала и, казалось, уже видит продолжение прочитанной милицей сказки. Дома было тихо, тихо шуршала в кухне до кука, ставила на ростой тесто. На утро пирожки будут. Аглая усмехнулась. — Ты вполовину больше придумала, чем прочитала. Отметила, но вдруг посерьёзнела. — Купа водавича приходила, про спрашивала. Милица насторожилась. «И чего?» «Я сказала, что не снится ничего. Ну, разве что к тетке в скит ездила да угощалась вкусно». Замолчала. Но молчание больно резало, Не договаривает сестра. Милица отложила книгу, пересела ближе к сестре. «И чего?» Снова спросила. «Наврала, небось?» «Наврала. Страшная иной раз снится. Аглая перевернулась на живот, подложила кулачки под подбородок и задумалась. Милица снова хотела задать вопрос, поторопить. Но сестра продолжила. «Будто мачеха у нас. И злая такая. От тебя будто бы и нет. Ты в старуху обернулась и пропала. Представляешь?» И как все дети, внезапно улыбнулась. «Хорошо, что это сон». «Хорошо». Милица задумалась. Так именовала опасность, как ей думается. Спросить бы у кого. Да у кого спросишь? Она вздохнула. Поднялась. Ладно, к себе пойду. Спать лягу. Она наклонилась и поцеловала сестру. А ты сны недобрые гони. Ложись на бочок, клади под голову кулачок, да приговаривай. «Приди, сон ласковый, покажи матушку, как она мне сказки сказывает». Матушка и приснится. А коли матушка приснится, то ни один недобрый сон не сунется. Она всех прогонит. Она же матушка. Потрепався с трупа макушки, вышла из светёлки, забрав с собой свечу. Дверь плотно притворила, а сама к себе ушла. Дверь на щеколду за собой замкнула. Прислушалась тихо ли. Тихо. Даже до кука спать легла. Осторожно ступая, подошла к сундуку, отворила его. Вытащила рубашки до кружева. С самого дна достала шкатулку. Поставила на стол. Перевела дыхание и, приоткрыв щелочку, ловко перехватила что-то, не позволив выскочить и ускользнуть. Зажала в кулачок, поднесла к губам. «Будешь вырываться? Спалю». Пообещала и в доказательство придвинула свечу ближе. То, что томилось в шкатулке, замерло. Милиция чуть расслабила кулак, заглянула внутрь. «Дело есть», — сказала. «Хочешь, чтобы отпустила?» «Хочу». «Тогда поклянись всеми своими богатствами, что оставишь мою семью в покое. Ни к отцу, ни к сестре лезть с местью не станешь и стороной обходить будешь». Нужны вы мне больно. Ну, раз явилась, нужны, значит, были. Вароза должна была, вот тобой расплатилась, раз ты так любезно свою судьбу ей на блюдечке принесла. А ты что хотела? Хотела снова дочерью богатого купца стать? Стала. За все надо платить, милочка. Милица прищурилась, припоминая жизнь, которую ей подсунула малахитница. Но та, впрочем, сообразила, что перегнула палку. «Ладно, ладно, не буду к вам лезть. Отпустишь?» «Отпущу. Утром». И вернула ящерку в шкатулку. Захлопнула ее. Малахитница поскреблась внутри, поругалась, но вскоре стихла. Милица заверила ее, что не обманет. А утро едва рассвело, отправилась вместе со шкатулкой капушки опушке леса. Ящерка выпрыгнула на траву, отбежала к камням. Остановилась. Спасибо, прошелестела и юркнула подопавшую листву, только ее и видели. Ты слово дала? напомнила ей вслед милица. Взглянула в шкатулку, а та усыпана первосортными изумрудами, яркими и прозрачными. Медленно направилась вдоль берега, но в последний момент свернула и пошла к домику лесника Сама не знала, зачем, что искала там. Следы несостоявшейся битвы, доказательство, что все прошло и не обернется новым кошмаром, дойдя до тропы, ведшей к дому, заметила, что внутри него мелькнул огонек. Обмерла, вгляделась, огонек оказался слабеньким, манящим. Он дрожал изнутри, едва пробиваясь через грязные стекла. Милица подкралась к дому, представ на цыпочки заглянула в окно. Но в этот короткий миг, пока она искала огонек внутри дома, он погас. В сенях послышались едва слышные шаги, скорее шорох. Милиция прильнула спиной к стене, затаила дыхание. Кто-то мог поселиться. Разбойник, беглый вор, отшельник? Изгнанный из города купец? Дверь скрипнула, отворяясь. Милиция перестала дышать, ожидая увидеть кого-то страшного и опасного, кляня себя за нерасторопность и риск. Но на порог выбралась, прихрамывая... Худая, нескладная фигурка по пояс. Харана! Возглас вырвался вместе с облегчением и радостью, перепугав Мару. Та, заметалась, бросилась назад в дом, но не забежала, передумала и бросилась в другую сторону, перемахнула через перила и кинулась в чащу. Но звук имени остановил ее. Харана остановилась, медленно обернулась. Милица шагнула к ней. Харана! Помнишь ли ты меня? Я Милица, та, что хотела обмануть судьбу. Я узнала, кто ты. Прохрипела Харана. Только сейчас девушка заметила, что у той вся одежда в крови, исполосована на спине, в давно немытых волосах запуталась солома и прошлогодние листва. Что с тобой? Харана была избита. Это совершенно точно. На щеке рана. На локте. Ноги исцарапаны. Платье изорвано в клочья. «Кто это сделал с тобой? Есть ли разница?» Мара криво усмехнулась, пожала худыми плечами. Она была вся угловатая, скорбная. Она маялась, желая уйти, но и не решаясь. «Мне есть! Я ведь искала тебя, чтобы спасибо сказать, что ты нам помогла!» «Об этом никто не помнит!» Но я храню в памяти, как ты подсказала защитить Купаву. Как думала о нас. Да, я слышала твой разговор с домовым у речки Званки. Вы хотели пойти к его хозяину. И верно, он попросил за нас Марину». Слова все еще вились золотыми нитями. Там, над чертогами Марены, где были оставлены. Сплетались с сехом из несбывшегося. «Кто бы ни вступился за нас, здоровье ему и наша благодарность, Вечной радости ему и тепла. Мара покачала головой. Хозяин малюты ни при чем. Он даже не знал. Да? Милиция растерялась. А как же тогда? Я просила. За это мои сестры меня и прогнали. Она покосилась на свои раны и снова пожала плечами. Милиция опустилась перед ней на колени мне так жаль скажи могу ли я тебе чем то помочь догадка полоснула по венам кладбищенскую мару она застала в доме человека она пряталась в нем ночью когда должна была охотиться и питаться если ты решила жить в этом доме я никому не скажу живи харана покачала головой нет не стану человеческое жилье не для таких как харана «И куда ты тогда?» У Умилиться стало тяжело на сердце. «Слушай, я мало что знаю о твоей жизни среди мар, но знаю, что обязана тебе жизнью и счастьем». Она улыбнулась. «Я ведь узнала твой голос. Там, у ворот. Когда все завершилось и могло сложиться иначе, это ты сказала, что правда, то защита. Не веришь, смолчи, а поверив, кричи. И я тебе очень благодарна, правда». «Мне очень хочется отблагодарить тебя, если ты позволишь и скажешь, что я могу сделать для тебя». Золотая нить сорвалась с губ молодой девушки, повисла над ее головой, протянувшись между живой и неживой. Милица говорила и говорила, но вдруг осеклась, напоровшись на удивленный взгляд Мары. Та изучала повисшие в воздухе золотые нити. От них пахло кашей и яблочным пирогом. «Отблагодарить?» — повторила она. «Меня?» Милица запнулась и кивнула. Харана медленно, словно во сне развернулась и пошла в лес, повторяя как заговор и продолжая удивляться. «Отблагодарить меня!» Меня благо дарить. Она шла, под ее ногами шелестела трава. Ветер следовал за ней, приглядываясь и удивляясь вместе с ней. И никто из них не видел, как золотая паутина, преследуя уходящую Мару, догнала ее и обвелась вокруг тощего запястья, как от рук из сердца милицы к маре тянутся такие же тонкие, будто паутина золотые нити. И чем плотнее нити ложатся на запястье Мары, тем быстрее затягиваются ее раны, останавливается кровь, распрямляются волосы, становятся шире плечи. Золотые нити питали к Харану, запуская кровь и заставляя биться сердце, возвращая чувства. И самым большим среди них было удивление. Оно выросло большое и круглое, как солнечный диск на небесах и также искрилась радостью. Слово, сказанное живой, оборачивало нежить в жить и навек связывало их тонкой золотой нитью, сотканной матерью Мокошью. Хара набрела по лесной тропе, все сильнее ощущая запахи боровьего леса. Солнце поднялось высоко и приятно грело кожу. Бывшая Мара посмотрела на свою грязную руку на которой играл яркий солнечный луч. Улыбнулась. Спустилась к реке и, не обращая внимания на глумливых мавок, искупалась и выстирала свои лохмотья. Посидела на камнях, ловя каждый лучик, что падал на неё, подставляя лицо почти летнему теплу. Она прикрывала глаза и сквозь веки видела солнце. Красный диск, что заполнял собой все вокруг. Харана, и не стыдно тебе! кричали русалки. уж так к человекам пойдешь? Харана задумалась. Пойду. Русалки зафыркали, захохотали. Да кому ты нужна? Ты теперь не наша, но и не их. Никчёмная харана. Не их, согласилась харана, но спорить не стала. Поднялась с камней, собрала нехитрые пожитки и направилась дальше. Шла долго, пока не вышла к оврагу. Но не со стороны Аркаима, а с другой стороны. Замерла, разглядывая круглое, будто блин строение, скрытой соломой крышей. Опасливо двинулась через поле и остановилась у заговорённой от нежити калитки. Пропустит или нет? Узнать не успела. Из дома вышел низкорослый человечек, хозяйственно вылил в траву помои и, поставив таз на крыльцо, отряхнул руки. Заметив, к Харану, не узнал ее, конечно. Гаркнул. Эй, кто тут приперся? Не принимает хозяин нынче. Харана замерла, положила худую руку на ограду, заметив, что охранные знаки не загорелись. Человечек подошел ближе, воинственно подбоченился. Но, не дойдя пары метров до калитки, замер. Лицо его вытянулось, в глазах поселилось недоумение. К Харана? Слова путались за язык и выходили из глотки домового с трудом. — Это в самом деле ты? Но ты же... Он не договорил. Харана повертела перед его носом запястьем. Опытный взгляд домового сразу заметил золотую нить, обнимавшую его. — Мне благо подарили! Хрипло и с каким-то детским восторгом призналась бывшая Мара. Малюта прищурился. И что делать думаешь? К ней пойдешь. Он имел в виду давшую слово. харана накачнула головой. Нет! Она облизала пересохшие губы. Как думаешь, хозяин твой? Она опять не договорила. Что спросить, будет ли рад аптекарь, позволит ли жить в своем доме и разрешит ли считать его своим? Вот что ей больше всего хотелось узнать. И звуки не складывались в слова, а сели на языке. Малюта понял без слов. «Так давай у него и спроси. Знаешь, как это делается? Или научить?» Он отошел от калитки, распахнул ее. Кхарана осторожно переступила прорисованную заклинаниями черту. Засеменила за Малютой к дому и замерла на пороге. Молодой хозяин стоял у стола в задумчивости. Перед ним стояло семь склянок с серебристым содержимым. Скрестив руки на груди, он, не оборачиваясь на вошедших, пробормотал. — Что, Малюта, немного соли-то у нас по горской осталось. Надо бы что-то придумать. — У нас гость хозяин, — сообщил Малюта. Аптекарь резко обернулся. Суровость мгновенно обернулась холодным узнаванием. Узнавание — удивлением. «Харана?» Он не верил тому, что видит. Перед ним, хоть в знакомых лохмотьях, стояла, переминаясь с ноги на ногу, копия домового малюты. Та подняла руку, покрутила запястьем. «Мне благо подарили». «В самом деле?» Аптекарь тоже видел золотую нить на запястье. Изучив его, снова вернулся к своим размышлениям. И что скажешь, Харана, как нам соль Погорскую добыть? Малюта с Хараной переглянулись. Домовой проворчал. Ей жить негде. Аптекарь кивнул, пробормотал рассеянно. Ну, пусть у нас остается. Места хватит. Его взгляд был по-прежнему сосредоточен на склянках с серебристой крупой. Малюта нахмурился. Ей дом нужен! — сказал он, выделив слово «дом». Аптекарь, наконец, понял. С удивлением уставился сперва на своего домового, затем на Кхарану. В его глазах искрились вопросы, которые он хотел бы задать. Но упрямый и мрачный вид малюты его останавливал. Да и Кхарана смотрела на него с такой надеждой. Мары и домовые когда-то были одним народом. Пять сотен лет назад они ушли за Мареной, поселившись в Междумирье другие остались с людьми харана сделала что то важное взамен получила дар жизнь а значит уже не нежить а домовым без дома нельзя вот что говорил взгляд малюты аптекарь прошел к очагу испачкал залой палец и приблизился к харане остановился в шаге от нее точно хочешь этого Связь с слово, посильнее будет. Она и защиту от нежити поставит. Он хотел бы знать, что произошло. Хотел бы понимать, кто из живых подарил кладбищенской Маре доброе слово. Он с подозрением посмотрел на своего домового. Тот выдержал взгляд. Значит, знает, откуда у Кхараны дар. А раз привел к хозяину, Выходит, слово заветное взято не обманом и не силой. Аптекарь верил своему домовому. Харана кивнула. «Раз так?» — аптекарь заговорил торжественно. «Харана ныне Немара. Нарекаю этот дом твоим. Береги очаг и заботься о домочадцах. Храни тепло и добро, что в этот дом попадает» все зло оставляя на пороге. От всего часа нарекаю тебя домовихой к Хараной. Да будет с тобой моя защита, как твоего хозяина в мире людей. И нанес на ее лоб особый свой знак. Точка — это дом. Круг вокруг нее — защита. Ободок сверху — солнце, что дарит тепло и хлеб. Харана, стоило ему коснуться ее лба, зажмурилась и, затаив дыхание, подставила лоб. А аптекарь, закончив обряд, развел руки, обнимая небогатое убранство своего дома. Ну, как говорится, живы будем, не помрем. Принимай хозяйство. Знак засеребрился и впитался в кожу Хараны, добавив ей блеска Растворившись на кончиках черных, жестких, будто щетина волос. В груди к Хараны трепетало тепло. Утро выдалось солнечным и ярким. Парочка облаков, пухлых, как взбитая перина, лениво плыли по небу. Если приглядеться, за ними можно увидеть огненную колесницу Ерилы. Но милиция не приглядывалась, дел было вдоволь, ведь она сегодня свою лавку открывала. Отец расхаживал за ее спиной, смотрел пристально и ревниво, как бы не напутала чего дочка. — А зачем тюки справа поставила? Побежишь за вором, сама и Он кивнул на круглые тюки с тканями. — Не побегу, я человека у входа оставлю, пусть приглядывает и без оплаты не выпускает. Отец нахмурился. «Это где ж ты такого человека найдешь? Милица уклончиво усмехнулась, смахнула несуществующую пылинку с начищенного до блеска и покрытого лаком стола, на котором уже были выставлены на бархатных подушках будто остывшие огненные цветы, украшения, купавая работа. «Да уж нашла!» Она спрятала улыбку. Отец цокнул языком. Решение князя выделить наследство дочерям ему не нравилось. Из-за него он от возвращения в Ярославль отказался. Здесь решил обосноваться, в Аркаиме. В лавку вошел Митрий. Занес большой короб с отрезами тканей, василькового цвета, бирюзового, в синей лазури. «Куда ставить?» Милица засуетилась. Отошла в сторону, указав на место за своей спиной, на невысокой этажерке. А вот сюда и ставь, чтоб покупателям видно было. — И что же это такое у тебя? Отец подошел ближе. — Это готовые отрезы тканей синий, цветов разных. Отдельно отмерено желтое-красное полотно, ленты узорные, чтобы пришла модница в лавку и могла с ног до головы одеться, и отрез на сарафан или юбку, и ленты, пуговки драгоценные, колты до колечки приобрести. Отец покачал головой. «Ой, затейница!» А в глазах стояли слезы гордости. Он повернулся к Митрию. «Ты хоть за ней приглядывай, а не то объегорят девку-то». «Не объегорят», — уверенно отозвался приказчик. Потому как старались оба не смотреть друг на друга, как отводили взгляды, а стоять рядышком старались. Числав Ольгович понял. Темнят что-то молодые. Он вздохнул, Прошелся вдоль полок с лентами, цепочками, пуговицами, наборными да булавками. Снова покачал головой. Такой лавки во всем Ркаиме не сыскать. Да что там в аркаиме В Ярославле таких нету. Ну, пусть, пусть. Он неторопливо направился к выходу. Но у самой двери оглянулся, успев заметить, как отдернули друг от друга руки Митри с милицией. Насупился. «Ты что ли, Митрий, в вышибалы при ней набился?» И смотрит, сверлит взглядом. Наблюдает, как оба пунцовыми стали, да глаза попрятали. Первым очнулся Митрий. «Да неужто я вашу дочь без пригляду оставлю? Мало ли что?» Числав Ольгович вздохнул. «И то верно. И то верно, дружочек» бошку то я тебе за дочь свою откручу на приказчика он уже не смотрел на дочь любовался расцвела девка на мать похожа стала больше прежнего он вышел из лавки и неторопливо побрел в сторону дома Пора лигель пристраивать тесновато в доме стало оглянуться не успеешь а уже и внуки появятся надобно на подготовиться так он рассуждал вышагивая по Аркаимской улице. Приказчик, может, и не самый завидный жених для купеческой дочери. Была бы его чеслава Ольговича воля, он бы подобрал милиции мужа. Да вот только дочь больно стала похожа на мать. Иной раз взглянет, и чеслава оторопь берет. Вот и думал он, если запереть ее на сундуках да с нелюбимым, Что от того огня останется? Они-то с супругой душа в душу прожили. Чего бы дочерям такого не желать? Настроение у Числава Ольговича было умиротворенное, А потому не заметил он ящерку, что шарахнулась от него и на другую сторону улицы перебежала. А потом с забора наблюдала, пока купец за воротами дома своего не скроется. Милица забежала к подруге, обняла Марфу Егоровну. «Что ты?» — та только руками всплеснула, покачала головой. «У тебя шлавка открывается!» «Я все успею!» Милица уже была у светелки Купавы. Марфа Егоровна услышала, как хлопнула дверь в комнату дочери, усмехнулась. Милица застала Купаву у сундука. Здоровый, с углами и крепким замком, Он, казалось, собирался проглотить подругу. Ка сидела на коленях около него и неторопливо рассматривала его содержимое. Рядом с ней на лавке аккуратными стопками лежали многочисленные юбки, мотки лент. Купава, высоко подняв руки, рассматривала вышитую шелком сорочку. Милица ахнула. «Красота-то какая!» Купава обернулась на ее голос, мрачно кивнула. «Матушкина. Свадебный сундук». Она снова вернулась к изучению нарядов. «Она в этом замуж за батюшку выходила, а до того — ее матушка, а прежде — ее». Милица присела на пол рядом с ней, сунула руку в сундук и вытащила шитый серебром и жемчугом пояс. Ткань струилась, тяжелая лентой падала на колени девушки. «А тебе что ж не нравится? нравится?» Отчего ж не нравится?» Купава опустила руки. «Я только как подумаю, что вот эти жемчужинки моя бабушка вышивала, о счастливой жизни думала, о детях, да о внуках. Обо мне, выходит, думала. И так грустно становится». Милица улыбнулась. «А ты не грусти. Ты свою судьбу счастливой сделай. Исполни завет дедов и прадедов. Она достала из-за пазухи то, ради чего бросила лавку. Смотри, что принесла! Она раскрыла ладонь и показала Купаве мешочек. Раскрыла его и высыпала на ладонь горсть крупных изумрудов. Купава ахнула, взяла в руки один из камней, самый крупный размером желудь. Посмотрела на цвет. Камень-то какой? Прямо царь камень. Ты откуда его взяла? Она подняла взгляд на подругу. Милица понизила голос. «Это я малохитницу изловила, когда мы из шатра Варза выходили, помнишь? Изловила и под замок посадила. И держала там, пока слова с нее не взяла, что оставит и меня, и семью мою в покое, и обходить стороной станет». И согласилась она?» Милица кивнула. «Слово с нее взяла, говорю же. Без него не отпустила». «Она рушит». Милица покачала головой. Упрямо поджала губы. «Она рушит, так сама в камень обратится. Таково слово малахитницы». Она встрепенулась. «Это не мне, купеческой дочери, знать, а тебе, Сребреница, знать полагается». Купава недоверчиво усмехнулась, но спорить не стала. «А камни-то откуда?» «Так в шкатулке остались, когда ящерку освободила. Вот и думаю, что это? Дар? Откуп? Приманка? Что делать-то с ними?» Купава молчала. Она брала каждый камень, разглядывала его, клала назад. С сомнением уставилась на сверкающую на ладони подруги горку. «Ох, не знаю, милица, но своими я бы их не считала и не использовала бы, да и в дому хранить бы не стала. И что тогда? Помнится, у тебя тетка в скиту?» Она прищурилась. «Отдай ей на сохранение». Ежели что приключиться, заберешь. А ежели малахитница тебе их сама отдала, то авось проявится это как-то. Милица задумалась, закусила губу. Отдавать драгоценные камни, ой, как не хотелось. Ну и неприятности получить из-за них еще меньше. Права ты, к тетке отправлю. Вдруг получится, что взяла у малахитницы камень и вроде как в новую сделку с ней вступила. Нет уж. Я как ту, вспомню, так вздрогну. Ее передернуло. Она спрятала изумруды в мешочек, убрала за пазуху. Снова взглянула на сундук. «Может, примеришь?» Купава сгребла в охапку одежды, сунула в сундук и захлопнула крышку. «На свадьбе и увидишь». Кхарана в новой рубахе и клетчатой просторной юбке сидела на крыльце. В который раз, проверив сияние медного таза, стерла с него несуществующую пылинку посмотрела в свое отражение волосы ее налились цветом стали черными и густыми кожа посветлела но сросшиеся на переносице брови делали взгляд суровым очень смешили малюту харана провела пальцем пригладила волоски оставив таз выпрямилась ветер совсем теплый и ласковый Принес аромат ежевики, приправленный терпким, чуть горчащим запахом малиновых листков. Лето набирало силу, насыщало Боровий лес жизнью. Леший, частый гость в доме аптекаря, захаживал все реже. Ссылался на неотложные дела. Оно и понятно. То болотце осушить, то кикимор разогнать, то грибницу подлатать, то сухостой вычистить. Боровий лес расцветал. Подставив ветру лицо, Харана прикрыла глаза и прислушалась к надвигающемуся полдню. Тихий шорох облаков, шептание ветра с листвой, журчание ручья. Звуки стали для нее второй кожей. Хоть и стала она домовихой, повадки Мары кое-какие остались. Нет-нет, да и доносился до нее скрежет камней из Междумирья. Голоса из клоки сестриц Мар. Сквозь эту суету чувствовала она, как роют норы свои тесные вурдалаки, как по опушке, скрипя подсохшими ветками, крадутся лухари, а у мостка прячутся, карауля заблудившуюся жертву, зловонные кикиморы. А потому сейчас, стоило ей сосредоточиться на звуках, ее сразу окружила их какофония. Грохот, шелест шипение, визг, чьё-то дыхание. Блаженное выражение на лице Кхарана сперва замерло, а вскоре его все растаяло. Лицо вытянулось. Она с недоумением и страхом прислушивалась к тому, как изменилась тональность ветра, как примешалось к колесным запахам что-то гнилостное и неживое. Приоткрыв глаза, Она медленно поднялась на ноги.